Словакия. Путь от нормализации к независимости. Егор Сенников. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года к пражскому аэропорту Рузины приближался самолет. Он вылетел в Чехословакию из Москвы, на его борту находилось больше сотни спецназовцев. Сразу же после посадки в два часа ночи они взяли под контроль аэропорт и, захватив таким образом плацдарм для высадки седьмой гвардейской дивизии ВДВ. Одновременно с этим в 18 местах, граничащих с Словакией, пересекали войска стран Варшавского договора, за исключением Румынии, преимущественно советские. Уже к вечеру 21 августа все ключевые объекты страны были заняты войсками. Так началась операция Дунай. положившее конец надеждам и мечтаниям пражской весны и завершившее эпоху поиска социализма с человеческим лицом. Примерно за неделю до ввода войск состоялся последний телефонный разговор между Леонидом Брежневым и руководителем чехословацкой коммунпартии Александром Дубчиком. Разговор шёл на русском языке. Дубчик в юности несколько лет жил в СССР вместе с семьёй и продолжался почти полтора часа. Брежнев постоянно напоминал своему визави о переговорах в Чьерне над Тисой, которые состоялись в конце июля-начале августа. Там было достигнуто соглашение о том, что чехословацкие власти замедлят или свернут ход реформ. Однако этого не произошло. Дубчик отнекивался, говорил, что все решит пленум. Брежнев намекал на то, что в ЦК Компартии Чехословакии есть просоветские политики, на которых Дубчик может опереться. Дубчик предпочёл не услышать этих советов. Последние слова Брежнева были такими: "Я тебя ещё раз убедительно прошу. Передай привет всем своим товарищам по работе и расскажи о той тревоге, которую я тебе высказал. Теперь, Саша, я хотел бы всё-таки договориться с тобой насчёт продолжения наших разговоров. Если ты не хочешь встречаться с товарищем Червоненко, послом СССР в Чехословакии, То давай договоримся о том, что мы продолжим наш разговор после того, как ты проведёшь президиум ЦК. Я понимаю, что неудобно, что все товарищи сидят, а ты ушёл и занимаешься со мной этим разговором. После ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию во главе страны встал Густав Гусак, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии с апреля 1969 года, как и дубчик словак по национальности. Во время событий Пражской весны он не относился к активным реформаторам, занимая более умеренную позицию. Но и с этими умеренными взглядами он имел определённое влияние в партии и при Дубчке. Во время переговоров между СССР и руководством Чехословакии, которые развернулись вскоре после того, как Дубчек был доставлен в Москву, Гусак представлял ту часть партии, которая мечтала о контрреформах и возвращении к статус-кво. Правда, сам он об этом не мечтал, и в отличие от многих других значимых членов партии, вроде Биллика и Индры, не боялся говорить советскому руководству, что вторжение не было поддержано народом Чехословакии. Тем не менее, Москва Гусака поддержала, отчасти потому, что Василий Билек и Алоис Индра в августе 1968 года не смогли привести к власти другое правительство. отчасти из-за того, что в руководстве СССР решили использовать словацкий вопрос против чехов. Гусак убедил Москву в своей лояльности и готовности проводить новый политический курс, и поддержка Москвы помогла ему получить пост первого секретаря. Вместе с ним некоторые ключевые посты заняли другие выходцы из Словакии. Например, все те же про коммунистический Билек и Индра. Первый занял пост секретаря КПЧ по идеологии и международным отношениям, второй вошел в руководство Народного фронта. Густав Гусак был политиком непростой судьбы. Во времена правления сталиниста Готфальда его обвинили в буржуазном национализме, арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Свой срок Гусак отбывал в страшной тюрьме в Леопольдове и на свободу вышел только в 1960 году, седым и почти без зубов. И именно ему, пострадавшему от режима, предстояло руководить Чехословакией, стать главным лицом эпохи политических репрессий, получившей название нормализации. Эпоха эта продлилась 20 лет и завершилась бархатной революцией, которая и покончила с коммунистическим режимом в Чехословакии, да собственно из Чехословакии как таковой. В 1993 году страна мирно распалась на два государства. Для того, чтобы понять, как это произошло и какой путь прошла Словакия во второй половине 20 века, и почему она, как ни парадоксально, скорее выиграла после 1968 года, чем проиграла, необходимо посмотреть на вопрос чуть шире. Словацкое прошлое. Фильвидек. Ческославенско-словацкая республика. Чехословакия появилась после Первой мировой войны. Возникновение нового государства стало завершающим этапом долгой борьбы за независимость. До Первой мировой войны территории, которые в дальнейшем составили Чехословакию, были частью империи Габсбургов. Чехия, точнее Богемия и Моравия, находилась под властью австрийской короны, а Словакия венгерской. Отношение к местным жителям в различных частях империи было разным. В Венгрии пытались модернизировать словаков, ассимилировать их с венгерским населением. Собственно, та территория, на которой позднее появилось словацкое государство, венграми называлась Фильвидек. Буквально горная часть страны или Верхняя Венгрия. У словаков не было политической самостоятельности в рамках империи, не было административной автономии, им отказывали в политической субъектности. В то же время в австрийской части империи к чехам со скепсисом относились немцы. Чехов зачастую считали грубыми и опасными варварами, не слишком приятными людьми, которые создавали проблемы в Вене. Однако к вопросу политической субъектности чехов немцы относились с большим пониманием. После соглашения 1867 года разделившего империю на две части, австрийскую и венгерскую, чешская элита пыталась договориться с Веной о таком же соглашении, которое бы сделало империю триединой. Этот проект обсуждался долгие годы и не увенчался успехом. Вена не согласилась с предложением чехов, опасаясь, что подобного потребуют и другие славянские народы империи. Сама идея, впрочем, не умерла. Известно, что она казалась заслуживающей реализации эрцгерцогу Францу Фердинанду. Он размышлял о том, чтобы объединить под чешской короной все славянские народы империи, от чехов и сербов до поляков и хорватов. Можно долго рассуждать о том, как всё могло бы сложиться, но все эти планы и дискуссии перечеркнула Первая мировая война. На обломках австро-венгерской империи появилось государство Чехословакия, венец многолетней деятельности Томаша Масарика, профессора социологии и пламенного националиста. Он добился признания Чехословакии мировыми державами, гарантий её независимости и сам стал первым президентом Чехословацкой республики. О межвоенной Чехословакии часто говорят, как о единственной демократии в Центральной Европе, которая не скатилась к диктатуре. многие современные исследователи спорят с этой точки зрения. Несмотря на то, что политический режим в Чехословакии был гораздо более свободным и открытым, чем у соседних стран – Польши, Венгрии, Югославии, СССР – все-таки это была не полноценная демократия, а скорее олигархия. В учредительном чехословацком парламенте, который, собственно, и принимал Конституцию, большую часть депутатов составляли чехи, словаков было мало. Они занимали 40 мест из 256. Немцев, русинов и венгров было тоже немного – 12 депутатов. Многие словацкие места были заполнены беспартийными чехами, такими как Алиса Масарикова, дочь президента Масарика. В Чехословакии в тот момент из 8,5 миллиона человек населения немцы составляли чуть больше 3 миллионов. Русины – 460 тысяч – Евреи – 180 тысяч, а венгры – 745 тысяч человек. Таким образом, Масарик создал общий чехословацкий проект, в рамках которого он, конечно, обещал какие-то права этническим меньшинствам, но на деле ни он, ни его преемник Эдуард Бенеш не смогли эти права обеспечить. В 1920-х годах Томаш Масарик активно занялся созданием своей президентской канцелярии. Изначально по конституции президент имел ограниченное количество прав и возможностей. Но Масрик не захотел с этим мириться. Он обладал большим неформальным влиянием, его репутация среди населения была очень и очень высокой. В окончательный вариант конституции были внесены изменения, которые давали президенту больше возможностей влиять на ситуацию в стране. Но главное, Уже в начале 20-х годов вокруг президента Масарика стало формироваться неформальное общество людей и институтов, сильно завязанных на его фигуру. Общество это получило название Замок Град по названию пражского града, где располагалась администрация президента Масарика. В него входили разные люди: журналисты, писатели, представители руководства чешских легионов, чехословацкой армии, крупные банкиры, предприниматели. Все они помогали Масарику в реализации его политики, в принятии решений. Журналистская и писательская часть этого общества работала на создание мифа, который хотел оставить после себя Масарик, очень хорошо понимавший важность пропагандистской работы. Первый президент Чехословакии тратил массу сил, денег и времени на агитацию не только в самой Чехословакии, но и за рубежом, прежде всего во Франции. Ведь именно Франция была гарантом чехословацких границ, которые оспаривали и Польша, и Венгрия. И потому руководство страны во многом ориентировалось на неё. Замок Массерика был не единственным объединением на тогдашнем политическом поле Чехословакии. Его уравновешивала пятёрка, в которую входили руководители пяти крупнейших чехословацких партий. Потом их стало больше, но суть оставалась прежней. Неформальное объединение вокруг формального политического объединения с целью скрытого воздействия на политику. Противостояние замка и пятёрки определяло политическую систему Чехословакии до конца первой чехословацкой республики. В этой системе Словакия была малозначимым явлением. Политический курс страны определялся в Праге. Чехословацкая конституция не признавала словаков отдельной национальной идентичностью. В тексте говорилось о некой чехословацкой общности. В правительстве и руководстве армией доминировали чехи. Из 139 генералов лишь один был словаком. Среди 1246 сотрудников Министерства иностранных дел было только 33 словака. Причина экономическая. Индустриализованные Богемия и Моравия были богаче и сильнее словацких, преимущественно сельскохозяйственных районов. Отчасти чешское доминирование оправдывалось и тем, что в период между войнами сохранялась угроза венгерского реванша. Венгрия, потерявшая две трети территорий страны по Трианонскому договору, мечтала об их возврате, а в годы Второй мировой, по результатам поддержанных Германией венских арбитражей, на время и впрямь вернула. Кроме неё пражские политики опасались того, что автономии или независимости потребуют этнические меньшинства: немцы, венгры и русины, жившие на территории сегодняшней Закарпатской Украины. Нельзя сказать при этом, что Словакия была совсем забыта. Напротив, именно чехи занимались выстраиванием словацкой системы школьного образования. До того, в Словакии большинство школ преподавали на венгерском. Чехи видели себя цивилизаторами, которые должны воспитывать словацких младших братьев. Чехословакия не была федерацией, хотя разговоры об этом постоянно велись. Большей автономии требовали и словаки, и русины, но все эти споры ни к чему не привели. В 1938-1939 годах в результате Мюнхенского соглашения и последовавшего за ним немецкого вторжения чехословацкая республика перестала существовать. Под немецким протекторатом в результате сотрудничества группы словацких националистов с нацистской Германией появилась словацкая республика. Авторами идей были не сами словацкие националисты, а нацистское руководство. Однако выбирать им не приходилось. Ситуация была преподнесена в таком виде, словно альтернативой было бы поглощение страны Венгрией, к тому времени уже получившей часть территорий Чехословакии. на которые она претендовала после Первой мировой войны. Чтобы договориться обо всём, потребовалась дополнительная встреча Гитлера с Йозефом Тисо, консервативным словацким священником. Гитлер обещал словакам свою помощь, попутно угрожая тем, что Словакию вот-вот атакуют венгры. Ни о какой независимости тут речи не шла. Словацкая республика была марионеточным государством нацистской Германии. Ио формально признали только две страны Германия и Советский Союз, который отозвал своё признание, когда в 1941 году Словакия присоединилась к нападению Германии на СССР. Немцы контролировали словацкую экономику: банки, фирмы, сельское хозяйство. Производство в стране было перестроено таким образом, чтобы удовлетворять нужды немецкой экономики, прежде всего армии. Словакия не только принимала участие, хотя и довольно безуспешное, в войне Германии против Советского Союза, но и восприняла нацистскую расовую политику. Тиса, как президент страны, санкционировал отправку словацких евреев в лагеря в генерал-губернаторстве на территории оккупированной нацистами Польши, хотя прекрасно знал, что их там ждёт. Эта политика не встречала однозначного одобрения даже в словацком правительстве. Например, Фердинанд Дюрчанский, словацкий националист, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Словакии, открыто выступил против отправки словацких граждан в лагеря смерти и был отправлен в отставку. Словацкая республика перестала существовать в 1945 году. Уже в апреле вся её территория была занята частями Красной армии, а в мае правительство страны в изгнании капитулировало перед союзниками. Но конец был неизбежен в 1944 году, когда страну охватило масштабное восстание, жестоко подавленное немецкими войсками. Йозеф Тиса после войны попытался спрятаться от преследования в Баварии, но американцы задержали его и выдали чехословакии. В 1947 году коллаборационист был повешен. Лидер чехословацкого правительства в изгнании Эдуард Бенеш осуждал словаков за их поведение во время войны. заявляя, что словаки восприняли страсть к предательству от венгров. Когда Бенеш вернулся из Англии в Прагу и возглавил Чехословакию, он без особого интереса отнесся к предложениям словацких политиков о федерализации страны. Еще более ярко свою позицию относительно прав национальных меньшинств Бенеш выразил во время изгнания из страны судетских немцев, так называемых «маршей смерти», во время которых погибло почти 20 тысяч человек. Подобная судьба могла ожидать и венгров, проживавших на юге Словакии, но планы Бенеша не были поддержаны союзниками. Отношения чехов и словаков после войны оставались сложными. Чехи не доверяли словакам, а словаки считали, что чехи не способны дать им необходимых прав и полномочий. Коммунизм приходит в Чехословакию. Как известно, Чехословакия была одной из немногих восточноевропейских стран, где после войны коммунисты пришли к власти демократическим путём. Во многом эту победу обеспечило прохладное отношение чехословаков к западным демократиям, прежде всего к Великобритании и Франции, которые в 1938 году согласились отдать страну немцам. На выборах 1946 года чешские и словацкие коммунисты набрали 37% голосов и получили 114 мест в парламенте из 300. Но уже тогда сказывалось наследие войны, во время которой у словаков впервые появилось собственное государство. Если во времена межвоенной республики более популярны словацкие имели общенациональные партии, то после войны пришло время местных, региональных партий. В Словакии выборы выиграла демократическая партия, получившая поддержку 62% словацких избирателей. Президентом страны остался Бенш. Пост министра иностранных дел занимал Ян Масарик, сын основателя Чехословакии. А вот премьер-министром стал коммунист Клемент Готвальд, приехавший после войны в Прагу из Москвы, как и большинство других лидеров чешской и словацкой коммунпартии. Готвальд был уверенным сталинистом и не собирался мириться с гибридностью чехословацкого послевоенного правительства, во главе которого оставались довоенные буржуазные политики вроде Массерика и Беннеша. Уже в 1945 году коммунисты контролируют ключевые посты в правительстве. Министром обороны стал Людвиг Свобода. Во время войны он был командиром раконизованного в СССР чехословацкого корпуса. А Министерство внутренних дел возглавил Вацлав Носик, коммунист-подполчик со стажем. Носик на своём посту развёл бурную деятельность, создав за 3 года 4 тайных спецслужбы и используя их для борьбы с политическими оппонентами коммунистов. То же самое происходило в армии. Десятки и сотни чехословацких офицеров, лояльных Беннешу, увольнялись, против них заводились дела, их отправляли в исправительные лагеря. В 1948 году коммунисты перешли в наступление. Вацлав Носик отправил в отставку восьмирых высокопоставленных офицеров МВД, которые не были членами коммунистической партии. Правительство и некоммунистические депутаты парламента потребовали объяснений, а затем министры и вовсе ушли в отставку, надеясь, что это приведёт к перевыборам. На самом же деле именно этого коммунисты и ожидали. По стране были организованы массовые демонстрации в поддержку коммунистов. Руководство профсоюзов к тому моменту также контролировалось коммунистами, а выступления противников подавлялись народной милицией, организованной Носиком. В итоге вместо того, чтобы объявить новые выборы, коммунисты просто заменили выбывших министров своими людьми. Президенту Бенношу не осталось ничего другого, как согласиться с произошедшим де-факто государственным переворотом. Уже весной начались массовые чистки. Около 250 тысяч членов оппозиционных партий были уволены с работы. В марте скончался Ян Масарик. По официальной версии, он покончил с собой, выбросившись из окна, но и по сей день вокруг обстоятельств его смерти ведутся споры. Многие уверены, что сын первого чехословацкого президента был убит по приказу коммунистов. В мае 1948 года прошли выборы, закончившиеся триумфальной победой коммунистов. Да и как могло быть иначе? Голосование не предполагало никакого другого результата, ведь избирателям предлагалось проголосовать за единый список коммунистов. Вместе чешская и словацкая коммунпартия набрали 88% голосов избирателей и вскоре приняли новую конституцию. Бенаш, остававшийся президентом страны, отказался под ней подписываться и ушёл в отставку. Его пост занял Клеймент Готвальд. Пассивность Бенаша во время кризиса была отчасти связана с шантажом со стороны генерала НКВД Судаплатова, который пригрозил Бенашу публикацией документов о получении денег от представителей советских спецслужб. Спустя несколько месяцев после отставки Бенаш скончался на своей вилле в Сезимово-Устье. Впереди были национализация промышленности в стране и коммунистические реформы и репрессии. Сначала против несогласных с диктатурой коммунистов, а затем против всех. Началась борьба за власть внутри партии. Жертвы пали уже те, кто привёл коммунистов к власти и организовал первую волну репрессий. Чехословакия пошла по сталинскому курсу. Для преимущественно аграрной словацкой экономики это означало дополнительные проблемы. Коммунисты атаковали частных фермеров. Начались репрессии и против церкви. В Словакии католиков обвиняли ещё и в том, что они поддерживали пронацистский режим Тиса. В начале 1950-х годов началось сражение силовиков. МВД, возглавляемое Вацлавом Носиком, схлестнулось с организованным в 1950 году Министерством национальной безопасности, аналогом советского КГБ. Результатом стало известное дело Сланского, по которому были арестованы и казнены многие ключевые фигуры коммунистического режима: от генсека Коммуни партии Чехословакии Рудольфа Сланского и министра иностранных дел Владимира Климентиса. После того, как его повесили, его лицо было удалено с фотографии, на которой он стоял позади Климента Готвальда, до заместителя министра национальной безопасности Карела Шваба и главного редактора газеты Руды Права Оттакаца. В 1953 году Готвальд простудился на похоронах Сталина в Москве, доехал до Праги и скончался. Впрочем, его тело вскоре вернулось в Москву. Его решили забальзамировать и поместить в мавзолей. В том же году Министерство национальной безопасности было упразднено и слито с МВД. Словакия при коммунистах. 20 лет тишины и тлеющий конфликт. Во всех этих пражских политических пертурбациях после военного времени у словаков в целом и у словацких политиков в частности было мало возможностей выразить свою позицию. Буржуазные политики вроде Беныша, как уже было сказано, не очень доверяли своим словацким коллегам из-за их поведения во время Второй мировой войны. Но и приход к власти коммунистов не помог Словакии обрести субъектность. Прежде всего, в автономии Словакии не был заинтересован Сталин. Он хотел, чтобы в Чехословакии, как и в других странах социалистического блока, было установлено жёстко централизованное коммунистическое правительство. Федерализация Чехословакии явно не способствовала бы этому. Никакого интереса к федерализации Чехословакии не проявляли и сами чешские коммунисты. На выборы они шли вместе со словацкой коммунпартой, но делиться властью совсем не спешили. Конституция, принятая в 1948 году, прямо говорила о том, что любые инициативы словацких властей должны согласовываться с правительством, которое также получило право накладывать вето на любые решения словацких органов власти. Прага считалась единственной столицей Чехословакии. Таким образом, у Братиславы не было формального статуса административного центра словацкой нации, как и до войны. Чехи абсолютно доминировали в политической жизни Чехословакии. В 1968 году из 585 представителей депкорпуса лишь 82 были словаками. Из 181 руководителя чехословацких органов власти, назначенных с 1948 по 1967 годы, словаков было 40. Словаки составляли меньше 4% от общего количества чиновников в стране. А их влияние на принятие Прагой решений в пользу словацких интересов было минимальным. Правда, с 1953 по 1968 год словаки занимали пост премьер-министра страны. Это было важно с точки зрения поддержки словацкой коммунпартии. Однако министры в коммунистической системе были куда менее влиятельными функционерами, чем члены политбюро и высшего коммунистического руководства. Рассказывают грустный анекдот, неплохо иллюстрирующий место словаков в коммунистической чехословацкой системе. В Чехословацком павильоне на международной выставке 1967 года в Монреале изображались сцены из крестьянской жизни, и человек, одетый в костюм словацкого пастуха, на самом деле был чехом. Даже словацкая коммунистическая партия была под отчет на Праге. Руководил ею с 1953 года этнический чех Антонин Новотный и не могла принимать решения в обход мнения политического центра страны или не выполнять постановления Праги. В политбюро чехословацкой коммунистической партии в 1962 году из 9 членов всего двое были словаками. Такое соотношение сохранялось до 1968 года. Незавидное положение дел ещё более ухудшилось, когда в 1957 году президентом страны стал Антонин Новатный. Сам в прошлом сторонник Готвальда и один из организаторов сталинских репрессий, Новатный оказался во главе страны в то самое время, когда сталинскую систему управления предстояло демонтировать. Этим он и занимался, откладывая, впрочем, реабилитацию обвиняемых по тем делам, к которым сам был причастен. Так, дело Гусака было пересмотрено только после выступления Хрущева на 22-м съезде КПСС. В 1960 году была принята новая конституция, в которой декларировалось, что Чехословакия уже достигла социализма. Это привело к переименованию страны в Чехословацкую социалистическую республику. Вторая половина правления Новотного – Была времени относительных и очень непоследовательных либеральных преобразований. Эти перемены привели в частности к появлению чехословацкой новой волны в кино. Так что в 1965 и 1967 годах чехословацкие фильмы награждались Оскаром за лучший фильм на иностранном языке, а ещё дважды номинировались Но при этом Новодный, как и его предшественники, усиливал централизацию политической власти в стране. Политика Хрущёва в этом мало отличалась от сталинской. Интересно, что именно Новодный в начале 1950-х был одним из тех, кто защищал партийное руководство страны от словаков. Густав Гусак, будущий лидер страны, был репрессирован в рамках дела, инициатором которого был как раз Новодный. В начале 1960-х годов новотново раздражали запросы о децентрализации страны, исходившие из Братиславы. В новой конституции, принятой в 1960 году, полномочия словацкого парламента ещё более урезались, практически не оставляя словацким властям пространства для самостоятельных действий. Кроме того, конституция поменяла административное деление страны таким образом, что Прага стала отдельным регионом, а Братислава всего лишь центром Западнославяцкого края. Всё это не могло не оттолкнуть и не разозлить словацких коммунистов. Словаки пытались добиться перемен. Одной из уступок, которой удалось добиться от Новоднова, стало назначение Дубчика на пост главы Словацкой коммунпартии. В 1963 году он сменил Чеха Карла Бачилика. Раскол между словаками и Новотным только усиливался. Неформальным лидером внутрипартийной и прежде всего словацкой оппозиции становился Александр Дубчик. В середине 1960-х их противостояние с каждым месяцем нарастало. Дубчик открыто критиковал экономическую политику Праги, которая не способствовала развитию словацкой экономики. Более того, в 1936 году он сменил Чеха Карла Бачилика. Разницу в экономическом развитии Словакии и Чехии было даже сложно оценить. С 1950 года было запрещено подсчитывать статистику, а Новотный пытался сместить Дубчика и заменить его более сговорчивым словацким коммунистом. Конфликт достиг кульминации в августе 1967 года. Тогда состоялся визит Новотного в Матицу-Словацкую, важнейший словацкий культурный центр, расположенный в городе Мартин. Матица была создана в 1861 году. Там издавали книги о славацкой истории и культуре, собирали культурные артефакты и документы, сохраняли достояние славацкой нации. Визит Новат навоеприуроченный к годовщине создания общества должен был символизировать единство Чехословацкого государства. Но уже в процессе подготовки визита Новатный начал накалять ситуацию, выдвигать дополнительные условия и требования. Всё это так разозлило Дубчика, который занимался организацией визита, что он не стал встречать Новатного и не последовал за ним в Мартин. Во время визита ситуация усугубилась. Новатный не приветствовал словаков, которые встречали его в Мартине, отверг подарки, вручённые ему местным партийным руководством, и крайне скептически отозвался о деятельности материцы в целом. Под конец он даже предложил перенести матицу в Прагу, де, как и так будет дешевле, чем реставрировать здание. Стоявший рядом Василий Билек, секретарь компратии Словакии по идеологии, громко спросил у президента о причинах такой грубости по отношению к словацкой истории. Новатный ничего не ответил, потребовал подать машину, сел в неё вместе с женой и уехал. Этот поступок стал последней каплей для словацких коммунистов. Они расстались с последними надеждами на то, что с Новодным можно договориться по-хорошему. В битве против президента словаки могли рассчитывать на поддержку Москвы. Брежнев считал Новодного ставленником Хрущёва и не очень любил чехословацкого президента из-за его заносчивости и чрезмерной самоуверенности. Вообще советский лидер не был заинтересован в конфликтах внутри социалистического блока, особенно в таких, которых легко было избежать. Проблемы Новотного не сводились исключительно к конфликтам со Словакией. Не менее серьезной бедой для него стало экономическое положение республики. Экстенсивный рост 1950-х, бывший следствием Авралов, штурмовщины и напряжения всех сил общества, не мог продолжаться в 1960-х, и новое десятилетие началось с серьезного экономического кризиса. Доходы населения упали, третий пятилетний план – 1961-1965 годы провалился. Начались разговоры об экономической реформе, идея которой пугала партийную бюрократию. Обсуждавшиеся проекты реформ рассматривали ситуацию в контексте проблем главным образом чешской, а не словацкой экономики. В декабре 1967 года Новатный в последний раз атаковал словацких коммунистов и обвинил Дубчика в словацком буржуазном национализме. Обвинение прозвучало неуместным воспоминанием о временах сталинской диктатуры Готвальда, как если бы Брежнев заклеймил Хрущёва врагом народа. Эта ошибка стала последней в политической карьере Ноотного. В начале января 1968 года его сместили с поста первого секретаря партии. Во времена нормализации он ненадолго вернётся в партийное руководство, но практически ничего не будет решать. А её лидером стал Александр Дубчек. Началась краткая эпоха реформ Пражская весна. Как пражская весна обернулась победой словаков или год, который изменил многое. Как шутили потом в СССР, когда новотный дал дубчика, в Чехословакии настала свобода, но советы сделали ей билок, закрутили гаек. и жизнь в стране превратилась в Черник. Имелось в виду, что Олдридж Черник стал премьер-министром и Ржигаек потерял пост министра иностранных дел. А Билак стал фактически вторым человеком в стране. Это юмористическое, но близкое к правде описание хорошо держать пред глазами, вспоминая о событиях 1968 года. О «Пражской весне» сказано и написано много – Поэтому хочется посмотреть на события 1968 года больше со словацкой перспективы, которая, как оказалось, была несколько отличной от взгляда чехов. Как считают сегодня многие историки, пражская весна была мечтой о переменах, сумевшей пережить своё время именно благодаря тому, что она была жестоко подавлена. Скорее всего, продлись реформы дольше, и реформаторы разошлись бы в тупик. Ведь логичным развитием идеи поиска социализма с человеческим лицом был бы отказ от социализма в принципе. А этот путь уж точно не мог быть простым и безболезненным. А человеческое лицо у социализма в Чехословакии уже было. Это лицо звали Александр Дубчик. Советские же танки, как грубая внешняя сила, законсервировали мечту о переменах на 20 лет. И тем самым дали ей возможность возродиться. В начале 1968 года у власти в Чехословакии оказалась коалиция словацких и чешских коммунистов-оппозиционеров. Коммунистов-реформаторов поддерживала главным образом интеллигенция и культурная элита страны, которая поспешила принять участие в преобразованиях. У коалиции не было чёткого плана действий и понимания, что стоит делать в первую очередь. Симптоматично, что единственной реализованной реформой, задуманной в 1968 году, стала федерализация Чехословакии. Прагматизм словаков, их сосредоточенность на своих проблемах и отсутствие массовой поддержки либерализации привели к тому, что реформы понимались словацкими политиками скорее как федерализация, чем как демократизация. Программа действий, принятая ЦК КПЧ в апреле 1968 года, была амбициозным и интересным документом, но она не представляла собой собственно программу, а скорее приглашала к дискуссии. Конкретные шаги предполагалось выработать ближе к осеннему партийному съезду, но советское вторжение отменило эти планы. Сразу после интервенции прошёл съезд в Высочанах, позиционировавший себя как очередной 14-й съезд КПЧ и осудивший интервенцию. Его результаты были признаны недействительными по настоянию Москвы уже при подписании августовских протоколов 28 августа. Основным же реальным достижением Пражской весны в 1968 году стало то, что примерно через 20 лет Михаил Горбачёв назвал гласностью. Появилась возможность широко обсуждать недавние события в стране. спорить о сталинизме, критиковать социализм и советское устройство общества, сводить счёт с политическими противниками. Страна словно вышла из оцепенения. Зашевелился парламент, районные и городские партийные комитеты превратились из мест, где штампуются спущенные сверху решения, в пространство для споров. Отменили цензуру, возросла свобода перемещения, Чешские студенты поехали в британские языковые школы, а семейные пары в Италию или Австрию. Можно представить, куда бы этот процесс мог завести Чехословакию, продлись он немного дольше, и какую реакцию он вызвал бы в других странах соцлагеря. Уже через 20 лет стало понятно, что гласность и свободы приводят не к построению лучшего социализма, а к его полному крушению. но руководство СССР решило остановить эксперимент самым радикальным образом. Пражская весна закончилась быстро и болезненно для чехословацкого общества. Её крах имел далеко идущие последствия. Но поражение потерпели не все. К числу победителей, пусть и с натяжкой, можно отнести и словаков. Хотя они и отнеслись к советской интервенции плохо. Словакия в эпоху нормализации. 1 января 1969 года Чехословакия стала федерацией, состоящей из двух республик: чешской и словацкой социалистических. Процесс федерализации был сложным и неоднозначным. Вопросы вызывало само стремление к децентрализации. Обычно социалистические государства со временем наоборот концентрировали власть в политическом центре. Кроме того, децентрализация происходила в момент политической реакции на реформы, когда границы допустимого в общественной сфере стремительно сужались, а тысячи людей вставали перед выбором: уехать из страны или принять новые правила игры. Хотя федерализация Чехословакии во многом осталась скорее виртуальной, чем реальной, у неё были и вполне осязаемые плоды. После 1 января 1969 года Когда вступил в силу закон о федеративном устройстве Чехословакии, в Словакии и Чехии появились равноправные национальные парламенты: чешский и словацкий национальные советы. Словацкий совет существовал короткое время после войны, но потом был упразднён. Высшие суды республик, а вот создание федерального высшего суда затянулось на долгие годы и фактически состоялось только в начале 1990-х. Федеральное собрание общенациональный парламент с двумя равноправными палатами. А чешский и словацкий языки стали государственными языками страны. В Словакии и Чехии появились собственные премьер-министры. В Чехословакии сформировалась несимметричная государственная структура, в рамках которой у словаков были свои привилегии и права. Но в некоторых вопросах Словакия даже превосходила Чехию. Так, например, у Чешской социалистической республики не появилось собственных государственных символов: герба, флага и гимна. Своей собственной ком партии, своего телевидения. Словацкое телевидение появилось после 1968 года. Словаки значительно расширили представительство в руководстве страны. После апреля 1969 года в ЦК ком партии Чехословакии было 4 словака и 6 чехов. А после 1971 года чехов и словаков в ЦК стало поровну, по 6 человек. Произошедшие перемены однозначно свидетельствовали о повышении статуса Словакии. Получалось, что автономизация Словакии в составе страны стала единственным сбывшимся итогом пакета реформ Пражской весны. Но отсюда же растут корни некоторого охлаждения между чехами и словаками. Согласно расхожему чешскому мнению, чехов во время пражской весны больше интересовала демократизация, а словаков федерализация, которая стала уступкой словацким политикам, но не была изначально чешским желанием. Среди чехов встречалось даже мнение, что словаки использовали чешскую трагедию для достижения своих целей. Но ну о словацкое правительство оценивало результат перемен так: Таким образом, после 120 лет борьбы словацкой нации за собственную государственность, мы присоединяемся к народам Европы и мира как самоуправляемый и равный партнёр. Создание Чехословацкой федерации и Словацкой социалистической республики в её составе является событием, имеющим историческое значение в сложной и порой болезненной истории нашей нации. Собственная государственная структура Словакии является кульминацией её борьбы за экономический, культурный и общий прогресс. Словацкая государственность в то же время является естественным плодом вековых попыток найти взаимопонимание и согласие между чешскими и словацкими народами. Однако такой размашистый федерализм довольно быстро показался чрезмерным, и процесс нормализации начал понемногу сужать пространство для децентрализации. Эти действия не всегда были последовательными, что во многом объяснялось разницей в устремлениях представителей новой правящей коалиции. Например, Василий Биляк, лидер сталинистского крыла в компартии Чехословакии и одна из ключевых фигур в подавлении Пражской весны и нормализации, придерживался гораздо более консервативных и жёстких взглядов, чем Гусак. Москва поддерживала Биляка в качестве инструмента давления на более популярного Гусака, хотя и помнила, что в критический момент Биляк не смог подавить реформы сам, не дожидаясь ввода советских войск. Уже в 1969 году постановления закона о федерации начали время от времени нарушаться и игнорироваться. Вообще весной 1969 года новые руководители Чехословакии уже начали жалеть о тех уступках, на которые они пошли ради восстановления порядка в стране и стали готовить контрреформы, которые должны были повернуть все вспять. На процесс влияло и давление, которое оказывали на гуссоко-чешские контрреформы и билек. Федеративное устройство не было отменено, но фактически с 1970 по 1989 год Оно в значительной степени игнорировалось. Так что в Чехословакии сохранялось больше примет унитарного устройства государства, нежели федерации. Дело было, конечно, в том, что у ком партии Чехословакии была монополия на политическую власть в стране, что не способствовало развитию федерализма. Чехословакия стала страной, в которой федерация юридически декларировалась, но на практике её не существовало. Хотя историки не спорят с тем, что режим в Словакии был сравнительно мягче, чем в Чехии. У нормализации было несколько направлений. Одна из важнейших задач заключалась в том, чтобы лишить политического веса и влияния интеллигенцию, так яро поддерживающую реформы Дубчика. Эта интеллигенция была в большинстве чешской, и предполагалось сделать так, чтобы она боролась со своими представителями сама. Но а правительство лишь исполняло бы волю народа. Весной 1969 года председатель Союза словацких журналистов Святозар Штур, между прочим, потомок одного из основателей словацкого национализма XIX века, выпустил обращение, подписанное почти сотней чешских и словацких журналистов и озаглавленное в наших рядах. В этом письме Штур жёстко критиковал чехословацких журналистов, которые слишком свободны в своей критике режима и отдельных проблем в стране. После этого обращения выход в печать нескольких крупных изданий был прекращён, а многие журналисты задумались об отъезде. Следующими на очереди были писатели. Союз писателей распустили в 1968 году, а в начале лета 1969 года прошёл учредительный съезд одного из новых союзов Союза словацких писателей. Аналогичный чешский союз появится тремя годами позже. На съезде было объявлено, что словацкая литература должна взять уверенный курс на социалистический реализм, активно используя достижения марксизма-ленинизма для описания реальности. Предыдущее десятилетие в истории чехословацкой литературы описывалось как время, когда в литературной печати получили распространение реакционно-модернистские, неоавангардистские, структуралистские и прочие теории. В области культуры и искусства наблюдалась открытая капитуляция перед буржуазной идеологией, так считала и Большая советская энциклопедия. 21 августа 1969 года в первую годовщину советского вторжения В Праге была организована массовая манифестация, которую жестоко разогнали. Это был уже не первый массовый протест. В марте 1969 года, после того, как сборная СССР по хоккею дважды проиграла сборной Чехословакии на чемпионате мира в Швеции, поражение вышли отмечать это событие на Вацлавской площади. В ходе празднеств был разгромлен офис Аэрофлота. Августовский протест только ускорил темп нормализации. А его подавление показало, что гайки можно закручивать и дальше. Тут же был принят закон, позволявший жёстко карать участников протестных выступлений. В стране, в особенности в партии, начались чистки, которые затронули людей из всех слоёв: от школьных учителей до министров, от врачей до генералов. В ходе контрреформ 1969-1970-х годов Словакию покинуло около 11 тысяч человек, в 1968 году еще больше. Уезжали не только писатели, журналисты и богема, но и врачи, школьные и университетские преподаватели, инженеры, ученые и рабочие. А правительство еще только начинало раскручивать репрессии. В январе 1970 года 53 тысячи человек исключили из словацкой компартии. В Чехии чистка была ещё суровее. Всего в Чехословакии из партии вычистили больше 300.000 человек. Многие потеряли работу из-за своей позиции во время Пражской весны. В 1972 году правительство организовало ряд публичных процессов над политическими противниками. В Словакию чистки в процентном отношении затронули меньше. А кроме того, словацким властям удалось защитить многих попавших в опалу Бывшим экономистом, реформатистом, выброшенным в Праге из институтов и профильных ведомств, пришлось работать кровельщиками, кочегарами или мойщиками окон. В Словакии у их коллег было больше шансов попасть на работу в библиотеку или даже на должность чиновника в другом ведомстве. Но в целом увольнение в ходе чисток было практически приговором. Человек оставалось надеяться лишь на то, что он сможет найти самую примитивную работу, связанную с тяжёлым или скучным физическим трудом. Нормализация нанесла серьёзный удар и по культурной сфере. Многие заметные словацкие фигуры предпочли не возвращаться домой из-за границы, другие уехали. Например, обладатель Оскара за лучший фильм на иностранном языке словак Ян Кадар, автор пронзительного фильма Магазин на площади, действие которого происходит во времена словацкой независимости во время Второй мировой. и посвящено Холокосту. Был вынужден эмигрировать в США. Этим путём последовали многие сценаристы, актёры и режиссёры. Тем же, кому повезло меньше, пришлось постоянно сталкиваться со словацкой цензурой, которая запрещала их постановки, отклоняла сценарные заявки и не подпускала к крупным проектам. Не меньшее давление оказывалось и на религиозные организации, прежде всего, на католическую церковь. В конце 1960-х, начале 1970-х годов около 70% словаков называли себя верующими христианами. Эта ситуация не могла не тревожить коммунистическое руководство. В 1971 году был основан Институт научного атеизма при Словацкой академии наук, главной задачей которого стала борьба с религией в форме пропаганды и создания альтернативы для верующих. Однако особого успеха эта политика не принесла, а даже вызвала обратный эффект. Нападки на священников лишь привлекали молодёжь на сторону церкви. На это влияла и популярность католической церкви в Польше. Консервативные силы в руководстве Чехословакии усиливали свои позиции, опираясь в этом на Москву. В начале 1970 года Один из лидеров консервативного крыла партии Словак Йозеф Ленард становится первым секретарём ЦК Коммунистической партии Словакии. Этот пост он будет занимать в течение 17 лет. В декабре 1970 года новые правила игры, установившиеся в обществе в ходе нормализации, закрепились на официальном уровне. Состоялся съезд КПЧ, на котором был торжественно принят документ Уроки кризисного развития партии и общества. В уроках события 1968-1970 годов излагались с крайне консервативной точки зрения. Демократизация осуждалась как контрреволюционные действия врагов коммунизма, а военная интервенция стран Варшавского договора называлась интернациональной помощью. Политический режим, установившийся в Чехословакии в ходе нормализации, которая продолжалась и после 1970 года, только уже не так масштабно, больше всего напоминал брежневский Советский Союз. Политика при таком режиме никак не могла быть публичной. Двоймыслие становилось повседневной практикой, а к идеологическим речам, доносившимся с высоких трибун, никто уже всерьёз не относился. Граждане всё меньше интересовались политической жизнью и всё больше экономическим благосостоянием. Этот режим часто называли неосталинистским. имея в виду репрессивную сущность государства в этот период. Однако его особенностью была скрытность репрессий, их не публичность. Острая борьба в партии продолжалась всю первую половину 1970-х. Главными оппонентами были Густав Гусак и Василь Билек. Победителем в схватке вышел Гусак. В 1975 году он стал президентом Чехословакии, сменив на посту стареющего и больного свободу. Именно склонность Биляка к авторитарным методам не позволила ему завоевать поддержку большинства в партии, а также убедить Москву в том, что президентом нужно сделать его и стать единственным кандидатом. Тем не менее, Биляк и политики его круга не утратили политического влияния в Чехословакии. Их поддерживала Москва. Отношения Гусака и Биляка оставались в неустойчивом равновесии. Но нормализованный режим должен был чем-то компенсировать людям урезание политических свобод. Как часто бывает, этим чем-то стало экономическое благополучие. Особенно это касается Словакии, которая на протяжении всего коммунистического периода энергично развивалась в экономическом плане. Политика индустриализации Словакии успешно реализовывалась начиная с 1948 года. Учитывая слабое развитие словацкой промышленности до коммунистов, темпы роста были значительными. Более того, несмотря на серьезные экономические проблемы в Чехословакии в 1960-х годах, которые тоже способствовали возреванию идей о демократизации и поиску новой модели экономического существования, план на четвертую пятилетку 1966-1970 в Словакии был выполнен полностью. Это можно было счесть успехом, особенно на фоне того, что предыдущая пятилетка провалилась по всем направлениям. А уровень промышленного производства откатился к показателям 1950-х годов. За 5 лет уровень национального дохода в Словакии увеличился на 60%, а доля страны в общенациональном доходе выросла с 24 до 27%. Словакия продолжала догонять Чехию по уровню экономического развития. Если в 1948 году участие Словакии в производстве национального дохода составляло 61,2% от уровня Чехии, то в 1960 году уже 74%, а в 1971 78,9%. Также менялась и доля словацкого промышленного производства. В 1948 году словацкое производство составляло 39% от чешского, а в 1970 году почти 70%. По объёмам сельскохозяйственного производства Словакия превосходила Чехию всегда и во время коммунистического правления только наращивала объёмы аграрного сектора. Экономические различия между Словакией и Чехией которые существовали не одно десятилетие стирались. Кроме того, на фоне бурно развивающейся промышленности Словакии, успехи чешской индустрии были не столь впечатляющими. Если раньше чешское производство было одним из наиболее востребованных в Центральной Европе, то оказавшись на периферии Варшавского блока, оно начало приходить в упадок. Индустрия требовала дополнительных вливаний в модернизацию, но военная доктрина предполагала, что промышленность, сконцентрированная на западе Чехии, может быть уничтожена в ходе военного столкновения со странами НАТО. Поэтому Гусак, согласно указаниям, поступавшим из Москвы, развивал военное производство на востоке Словакии, вблизи от советской границы. Эти экономические перемены изменили типичные миграционные потоки, и еще больше отдалили Чехию и Словакию друг от друга. Если раньше словацкие крестьяне ехали в Чехию и Богемию в поисках работы на заводах, которая приносила больший заработок, чем труд в деревне, то теперь им не было нужды искать счастье в Чехии. В словацкой промышленности постоянно требовались люди. В Чехию же теперь ехали образованные словаки, которые двигались по карьерной лестнице. Есть ирония в том, что чем больше стирались экономические различия между частями Чехословакии, тем меньше связи между ними оставалось. В 1970-х и 1980-х годах темпы экономического роста Чехословакии постоянно падали, но при этом Словакия росла быстрее, чем Чехия. В 1971-1975 годах Средний темп просто находился на уровне 6,7 и 5,2% соответственно. В 1976, 1980 3,6 и 2,7%. В 1981, 1986 2,7 и 1,2%. Сравнивались и уровни производительности в разных частях страны. В 1985 году доля Словакии в ВВП Чехословакии стала одинаковой с долей словацкого населения в стране 34%. Гусак не забывал об интересах Словакии и старался помогать ей с развитием крупных проектов и предприятий. Хотя в 1970-х годах экономическое развитие шло не такими энергичными темпами, как в ВВП Чехословакии. а на промышленность сильно влиял международный нефтяной кризис, общее экономическое благосостояние оставалось на довольно высоком уровне. При этом для чехословацкой экономики были характерны те же проблемы, что и для всех остальных социалистических экономик. Дефицит отдельных товаров, низкое качество многих услуг и наличие разветвленного черного рынка, снабжающего население качественными товарами по более высоким ценам. Перестройка, Бархатная революция и независимость. Повседневная жизнь в Словакии 1970-х-1980-х годов была очень похожа на жизнь во всех других странах социалистического блока. На неё влияли более или менее стабильная экономическая ситуация, понятная политическая система, установившая жёсткие границы допустимой политической активности и отсутствие каких-либо экономических реформ. При этом, несмотря на цензуру и политическую пропаганду, вложения в культурную и научную сферу оставались на высоком уровне. Пусть и меньшим, чем в странах Западной Европы. Социальные услуги становились более развитыми и доступными. Однако высшее образование и академические институты были задавлены режимом. Всех, кто мог оказывать сопротивление, вычистили и уволили. Не стоит, впрочем, думать, что в стране отсутствовала политическая оппозиция на остроле низкому режиму. Партийные чистки, гонения на церковь и интеллигенцию после 1968 года создали целый класс людей, готовых бороться с гегемонией коммунистической партии. Ядром оппозиции стали люди, изгнанные из компартии, а символом их сопротивления бывший реформатор Александр Дубчек. Подписание Хельсинкского соглашения в 1975 году сильно подействовало на оппозиционную и диссидентскую среду по всему социалистическому блоку. В Москве, например, появилась правозащитная Хельсинкская группа. Чехословакия не стала исключением. В январе 1977 года интеллектуалами-диссидентами там была подписана Хартия 77, документ, ставший основой для одноимённого оппозиционного движения. В нём Густав Гусак прямо обвинялся в нарушении прав человека, диктаторском правлении и гонениях на гражданское общество. Одним из лидеров движения стал Вацлав Гавел, писатель, драматург, диссидент и будущий президент страны. Правительство немедленно отреагировало на новое движение. Подписанты подвергались гонениям и репрессиям, а кроме того, власти вводили в общественное поле антихартии Союзы интеллектуалов, лояльных коммунистическому режиму, они стремились показать, что подписанты Хартии 77 кучка маргиналов, которые ни в коей мере не могут говорить за всё чехословацкое общество. И здесь в очередной раз проявилась разница между двумя частями страны, так как нормализация проявила себя в Словакии гораздо слабее, чем в Чехии. У словаков было меньше причин участвовать в диссидентском движении. Среди подписавших Хартию в 1977 году было лишь семеро словаков. С годами число подписей росло. К движению присоединялись новые люди, числом до 1889 человек, но словаков среди них оставалось очень мало, от 36 до 42. Данные разнятся, то есть всего около 2% от общего числа. Большинство словаков не сочли Хартию документом, который мог бы им многое предложить. Поэтому оппозиционная деятельность оставалась преимущественно занятием чехов. Это не значит, что в Словакии совсем не было оппозиционных выступлений. В том же 1977 году андеграундная словацкая поэтесса Анна Ганецкая, подписавшая к тому моменту хартию, устроила протестную акцию на съезде Союза словацких писателей, но это скорее исключение. Исследователь Минтон Голдман писал, что Казалось, в этот период словаки в географическом и культурном отношении отдалились от своих чешских соседей. В то время как в Чехии боролись с консервативным правлением Гусака, в Словакии диссидентское движение было крайне слабым. В конце 1980-х годов, когда в Чехии нарастал протест, словаки в основном молчали и не выступали. Более того, они практически не имели контактов с диссидентами в соседних странах. Там было мало подпольных изданий и сам издата, и почти не появлялось публичных писем, осуждающих политические выступления режима. В 1985 году во главе СССР встал Михаил Горбачев. Начатая им перестройка сильно смутила руководство Чехословакии, как, впрочем, и других социалистических стран. Лидеры Компартии Чехословакии, не могли не узнавать в реформах Горбачёва того, что в самой Чехословакии было опробовано в 1968 году. Даже изначальный посыл на обновление коммунпартии на принципах плюрализма был схожим. Они также понимали, что перемены в Советском Союзе грозят их собственному благополучию. Практически все члены ЦК и президиума КПЧ занимали свои посты с 1970, 1971 года, то есть получили власть в результате подавления Пражской весны. Новый московский ветер грозил сдуть их с насиженных мест. И они не ошиблись в своих предчувствиях. Горбачёвское политбюро начало требовать перемен в стране. Весной 1987 года Горбачёв совершил первый официальный визит в Чехословакию. На улицах Праги его встречали толпы восторженных людей, и было ясно, что его визит они связывают с возможностью политических и экономических перемен в стране. В декабре 1987 года Густав Гусак, сохраняя пост президента страны, ушёл с поста генерального секретаря партии. Его место мог занять Василий Билек. Но Горбачёв его не поддержал, тем более что Биляк в это время пытался договориться с Хонкером и Чаушеску о совместном противодействии реформам Горбачёва. Новым генеральным секретарём партии стал ортодоксальный марксист Милош Якиш. Он вовсе не был либералом-реформатором, напротив, он сам принимал участие в подавлении Пражской весны. Но его взгляды на экономику оказались более современными, близкими к реальности и к настроению тех, кто разгонял перестройку. Поэтому выбор пал на него. Последовали и другие отставки. В апреле из состава президиума партии был выведен Антонин Капек, один из тех, кто в 1968 году подписал обращение к СССР за международной помощью. После падения коммунизма он покончил с собой. В октябре 1988 года свои посты оставил бессменный премьер-министр Словакии и член президиума ЦК КПЧ Петр Цалотка. Он руководил правительством республики с 1969 года. Тогда же потерял власть и Любомир Штраугал, премьер-министр Чехословакии с 1970 года, убеждённый технократ. Одновременно с этим активизировались все диссидентские группы. Александр Дубчек вернулся в политику и начал призывать к переоценке событий 1968 года. Горбачёв ещё не поддерживал эту идею. В политический процесс в стране всё сильнее вмешивалась католическая церковь, а государственное влияние на религиозную сферу уменьшилось. Несмотря на эти перемены, Якиш пытался отрицать очевидное, боролся с реформами и сопротивлялся новой политике. при этом он вовсе не был оторван от реальности и понимал, что положение коммунистов очень и очень шаткое. Широкую известность против его воли получило выступление Якиша на партийной конференции летом 1989 года, когда он во всеуслышанье жаловался на разобщённость коммунистов и их слабость. Во время выступления Якиш выразил положение коммунистов выражением как кольё в заборе. Эта фраза сразу же стала крылатой. Накопившиеся в обществе противоречия, с одной стороны, весь комплекс социально-экономических проблем, дополненных растущими ожиданиями и политической напряжённостью, с другой стороны, неспособность власти начать назревшую либерализацию экономики и общества, окончательно прорвались в публичную политическую сферу осенью 1989 года. Массовые демонстрации в Чехословакии начались ещё в 1988 году. когда католические священники организовали манифестации сначала в Братиславе, а затем в других городах. На 17 ноября 1989 года в Праге была назначена студенческая акция, приуроченная к 50-летию политического выступления пражских студентов и преподавателей, жестоко разогнанных нацистами. Это событие послужило появлению Международного дня студента. В демонстрации участвовало около 50 тысяч человек – Нараставшее противостояние студентов и полиции вылилось в жёсткое подавление выступлений силовиками. В новостях на официальном телевидении событие не освещалось. На следующий день пошли слухи, что один из студентов в ходе подавления протестов был убит полицейскими. Слухи оказались сложными. Возможно, за ними стояла реформистская часть коммунпартии. Так или иначе, 20 ноября студенты объявили о начале забастовки в масштабах всей страны. И это запустило целую цепь событий. Страна забурлила. Общественные, религиозные и политические организации поддержали студентов. К забастовке присоединились рабочие. Через неделю после манифестации в Прагу прибыли Дубчек и Гавел, а президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии в полном составе подал в отставку. Вместо Якиша был назначен Карл Урбаник. практически неизвестный в стране политик, не имевший ни негативной, ни позитивной репутации. Тогда же в конце ноября 1989 года правительство повело переговоры с восставшими. С этого момента началось стремительное крушение коммунистического режима в Чехословакии. 29 ноября из конституции убрали статью о руководящей роли коммунистической партии. 30 ноября был сменён руководитель Словацкого национального совета Уильям Шалгович, ярый сталинист и один из активных участников борьбы с последствиями Пражской весны. Спустя 3 месяца он застрелился в подвале собственного дома. Новым председателем стал Рудольф Шустер, который через 10 лет будет избран президентом Словакии и приведёт страну в Европейский союз. В те же дни к протестам присоединилась ред коллегия Словацкой правды, главного партийного издания. Гусак ещё пытался маневрировать. 3 декабря он сформировал новое правительство, в основном составленное из коммунистов, но этот шаг встретился с сопротивлением со стороны Гражданского форума и Общественности против насилия, новых организаций, возникших на волне перемен. 10 декабря Гусак сформировал новое правительство, в котором коммунистов и некоммунистов было примерно поровну, после чего подал в отставку. 29 декабря парламент, пополнившийся новыми членами, избрал своим председателем Александра Дубчика, а президентом страны Вацлава Гавела. В июне 1990 года прошли первые за 40 с лишним лет свободные парламентские выборы, победу на которых одержал Гражданский форум. События в Чехословакии встали в один ряд с тем, что происходило в других социалистических странах. 25 декабря 1989 года в Румынии был расстрелян Николае Чаушеску. За 8 дней до пражской демонстрации пала Берлинская стена. За неделю до неё был отстранён от власти многолетний руководитель Болгарии Тодор Живков. В Венгрии Янош Кадар ушёл со всех постов ещё в мае 1988 года. а в октябре 1989 года борьбу за власть проиграл его наследник Каррай Гросс. Польша еще в начале года прошел круглый стол власти и оппозиции, а парламентские выборы в июне были вчистую выиграны солидарностью. Всего за шесть недель коммунистический режим был полностью уничтожен. Словакия стала партнером Чехии в этой победе и собиралась вместе с ней делить ее плоды – Однако Чехословакия в итоге повторила судьбу всех других коммунистических федераций и прекратила своё существование. Есть много причин, по которым существование Единой Чехословакии после 1990 года оказалось невозможным. Но главное из них заключается в том, что было слишком сложно одновременно переводить экономику на капиталистические рельсы и придумывать новое федеративное устройство, которое бы понравилось всем. Переход от коммунизма к капитализму и демократии был сложным процессом, в котором не существовало готовых рецептов и методов. А создание успешного федеративного механизма, обеспечивающего равномерное распределение полномочий и ответственности, непростая задача для государства и в более спокойной обстановке. Говоря о распаде Чехословакии, или как его иногда называют, бархатном разводе, Часто упоминают словацкий национализм, ставший его основным драйвером. Такая точка зрения правдива лишь отчасти. Словацкий взгляд на вопрос был прагматичным, а не эмоциональным, как бывает в случае политического национализма. Словацкие политики понимали, что в случае Чехословакии идёт речь о существовании двух наций, чьи экономические и политические интересы по многим вопросам не совпадают. а существующий политический механизм не способен обеспечить эффективное принятие решений, выгодных и Словакии, и Чехии. Вместе с тем, не стоит думать, что стремление к разводу было внятным народным запросом, который был агрегирован и воспринят политическими элитами. Согласно данным социологических опросов, в октябре 1990 года лишь 9,6% словаков считали, что наиболее предпочтительным вариантом дальнейшего существования является независимость Словакии. Позднее, в январе 1991 года, эту точку зрения разделяли примерно 15% словаков. И даже сразу после развода лишь 30% словаков считали, что выбранный вариант наиболее подходящий. Во многом развод продолжал линию, обозначенную ещё во времена Пражской весны, когда словацкие элиты больше всего были заинтересованы в обретении собственного голоса в едином государстве, в укреплении нации и её позиций. И хотя 1968 год принёс Словакии немалые завоевания, многие из них были фактически проигнорированы в ходе нормализации. от новой демократической Чехословакии словацкие элиты ждали конкретного механизма участия в управлении общим государством. В какой-то момент стало понятно, что выработать его весьма и весьма непросто, если в принципе возможно. Разногласия по этому вопросу проявили себя сразу же, ещё в декабре 1989 года. Подразумевалось, что принцип равенства двух наций в новой либерализованной Чехословакии будет начинаться уже с того, что президент и премьер-министр будут представлять разные нации. Президентом в декабре 1989 года стал Чех Гавил. А последним коммунистическим премьер-министром Чехословакии, назначенным Гусаком, был Мариан Чалфа. Коммунистом Чалфа оставался недолго – И уже в январе 1990 года перешёл в общественность против насилия. Он был этническим словаком, но вся его взрослая жизнь, весь его карьерный путь были связаны с Чехией и конкретно с Прагой, где он жил большую часть жизни. А на публике он предпочитал говорить по-чешски. Словаки не воспринимали его как своего. Конечно, не национальность премьера погубила единую Чехословакию. Скорее наоборот. Эти противоречия в его идентичности характерны для проблем нового государства. Дальнейшие стадии стали споры депутатов парламента, чья задача заключалась в том, чтобы выработать работающее конституционное соглашение между двумя частями страны. В марте 1990 года из названия страны было убрано слово социалистическое, и Гавел предложил название, которое страна носила перед Второй мировой Чехословацкая республика. Это предложение было отвергнуто словацкими депутатами, видевшими в нём игнорирование отдельности словацкой нации. Компромиссным вариантом, с которым согласились все, стало название Чешская и словацкая федеративная республика. Споры о дефисе сотрясали прессу и будоражили умы, но суть проблемы заключалась не в орфографии, а в том, как разделить власть, ответственность и полномочия. После долгих переговоров в декабре 1990 года был принят конституционный акт, деливший полномочия в согласии с теми принципами, как они были описаны в законах 1968 года, когда Чехословакия стала федерацией. Этот закон говорил о юрисдикциях федеральных органов власти. Прочие же сферы влияния оставались на долю национальных властей. Таких сфер влияния было выделено 11. Далее началось обсуждение нового государственного договора, который описал государственное устройство в целом. В нём описывалось всего 3 зоны ответственности, передающихся на уровень руководства Федерации: международные отношения, армия и внутриэкономическая активность. Этот вариант вызвал озабоченность у словацких политиков, которые настаивали, что в этом случае государство превратится в конфедерацию, а значит, необходим новый конституционный договор. Компромиссный вариант был отклонён в словацком национальном совете, а чехи отказались продолжать дальнейшее обсуждение. Ситуация зашла в тупик. Кроме того, было очевидно, что стороны сильно расходятся и в вопросах экономики. В Чехии настаивали на доктрине быстрых рыночных реформ, а в Словакии, где были сконцентрированы тяжёлая промышленность и сельскохозяйственные предприятия, желали более постепенного перехода к рынку. Летом 1992 года прошли последние в истории Чехословакии выборы. В Чехии победила Гражданская демократическая партия, построенная на обломках Гражданского союза. Её лидером был Вацлав Клаус, известный экономист-диссидент. В Словакии победу одержало Движение за демократическую Словакию, отколовшееся от Общественности против насилия и ведомое Владимиром Мечьером. Лидеры быстро пришли к соглашению о том, что обе части федерации провозгласят независимость. Соглашение было принято уже 17 июля 1992 года. В сентябре была утверждена конституция Словакии. Словом было сделано всё для того, чтобы развестись мирно и избежать распада федерации по югославскому сценарию. 25 ноября 1992 года Депутаты Федеральной национальной ассамблеи проголосовали за прекращение существования Федерации. Так закончилась 74-летняя история Единой Чехословакии, в которой были и совместные победы, и общие поражения. Закончилось мирно, несмотря на споры и конфликты. Таким же мирным было существование чехов и словаков на протяжении столетий.